Костерок трепетал махонькими язычками пламени. Тепла от него было немного, а меня все сильнее знобило. Мунлайт подкидывал ветки в костер. Рассказ мой он, кажется, не слушал, хоть сам потребовал, чтобы я в подробностях поведал все, что было с тех пор, как отошел от стоянки. Хлюпик, напротив, внимал с тем жадным интересом слушателя, который позволил хитрозадой Шахерезади придержаться со своими бесконечными байками «Тысячу и одну ночь». — Что это было? — повернулся Хлюпик к Мунлайту, когда я закончил уже выписать свои похождения. «Зона — Зона? — недовольно пробурчал Мун. — Это что, аномалия такая? — не понял Хлюпик. Мун сгрузил в костер целый ворох веток. Долго смотрел в огонь, потом перевел взгляд на Хлюпика и уставился так, что тот не выдержал. Отвернулся. — А мне откуда знать? — буркнул сталкер. — Я тебе оракул, что ли? Хлюпик не нашелся с ответом. Я все еще был не в себе. Мысли ворочались вяло. Ощущение реальности то накатывало пугающей лавиной, то терялось вовсе. — чего вы меня искать пошли, если всего 15 минут прошло? — спросил я. Впервые за много-много времени мне хотелось говорить, потому что сюрреалистичная тишина была страшнее бесполезного трепа. — Ты ушел, — сбивчиво заговорил Хлюпик, — а потом кричать начал. — Мы пошли за тобой, но ты на месте не стоял, двигался все время, кричал громко и так, так... — Как будто тебе яйца отстригают садовыми ножницами, — нашелся Мунлайт. По всей видимости, он тоже начал приходить в себя. Во всяком случае, язвительность возвращалась. — Когда мы тебя нашли, — закончил Хлюпик, — ты у столба этого железного валялся, то ли спал, то ли мертвый, а потом глаза открыл, смотришь и не видишь, и бормочешь чего-то как те, ну, которых мы стреляли, которые ученого того. Любопытно. Может, вот так и становятся зомби? Интересно все-таки, что это было? Говорят, глубоко в зоне существуют пси-аномалии. Может, это была она? Но почему тогда накрыла только меня? Ладно, хорошо, еще уйти далеко не успел. Метров пятьсот всего. Я вздрогнул, только теперь хоть малость осознавая, из какого дерьма только что выбрался. Нет, оставаться здесь нельзя. Идти надо, — произнес я. Мун фыркнул. Уходить надо, а не идти. Назад и в обход, через Припять, как все ходят. Кто это все? Все нормальные люди. Мунлайт смерил меня взглядом. Хотя, чего с тебя, придурка, взять? Не требовать же, чтобы ты нормальным стал. В твоем случае это неизлечимо. Все нормальные люди ходят через Припять. Ага. Нормальные в зону вообще не ходят. Нормальные здоровьем рисковать не станут, а жизнью и подавно. Нормальные, как говорил один нарисованный кот, голосом артиста Табакова, дома сидят, телевизор смотрят. Много? Что? Не понял Мунлайт. Я спрашиваю, много ты таких нормальных знаешь, которые в Припять ушли и назад вернулись? Мун набычился, пробурчал свое коронное, ну нах, и отвернулся. Не то от костра, чтоб в огонь не смотреть, не то от собеседника, чтоб меня не видеть. В голове по-прежнему было глухо и мутно, как после суточного похмелья, следующего за недельным запоем. Но теперь, во всяком случае, дом в тумане, как и его хозяйка, не казался таким реальным. Звуков там не было, запахов, вкуса, хотя ощущения не покидали, и виделось все как сейчас, а не как во сне. «На самом деле хорошо, что я позвать решился, а не ходил молча в бесплодных поисках, а то бы лежал сейчас в бреду под поваленной опорой и... и что? Может быть, я так и помер бы в том бреду. Хотя домик был славный, женщина очаровательная. Да и про то, что это бред, я не догадывался. Там было покойно и уютно. Там, в том бреду, где-то совсем рядом было счастье». Пусть все это иллюзия. Чем, собственно, иллюзия счастья отличается от счастья, если ты не видишь разницы? Я жестко оборвал мысль. Неблагодарный ты, угрюмый, тебя спасли, а ты... А что? Еще большой вопрос, что лучше? Можно сдохнуть счастливым, можно прозебать в полном непотребстве, без цели, без надежды. Существование в отсутствии жизни. Вот и подумай, спасли тебя или наказали. Как ни крути, а дерьмово выходит. Я резко поднялся. Надо идти. Хлюпик покосился на меня, на Муна. Так какая-то птичка вертела головой и косила глазом в зоопарке. В детстве я знал, как она называется. Сейчас не помнил даже, как выглядит. В памяти застрял только этот поворот головы и косой взгляд. Мунлайт безнадежно махнул рукой. Я смотрел, как оба поднимаются, затаптывают костерок, собирают вещи. Они боялись. Оба. Это было видно невооруженным глазом. Но Хлюпик знал, зачем идет. И Мунлайт знал. А мне просто было страшно. Хотя появилось легкое ощущение, что я на пороге какого-то понимания. Осталось только отмычку подобрать. Теперь мы шли плотнее. При дистанции в десяток шагов уже можно было потеряться. Потому, когда из тумана вынырнула тень, и я резко остановился, хлюпик впечатался-таки мне в спину. Тычок вышел сильным. Я споткнулся, но держался на ногах. Хотя пришлось сделать пару шагов, чтобы сохранить равновесие. Неведомая тень взметнулась и распласталась прямо перед глазами, приобретая четкость. «Мать твою за ногу!» — буркнул я, отстраняясь. «Чего там?» — насторожился Мун. Вместо ответа я отошел в сторону. Крест, а точнее подобие креста, торчал коса, Да и сам он был кривой, кое-как прилаженный в изголовье холмика. Жутковатое зрелище. Так хоронят, когда нет возможности похоронить по-человечески. Закапывают кое-как, тыкают пару перевязанных крест-накрест палок, зная, что не вернутся никогда к этой могиле, но не в состоянии бросить труп просто так, непохороненным. Так закапывают дорогого человека или человека, ставшего близким, потому что других близких в этой жизни уже не предвидится. Да и жизни осталось всего ничего. «Твою бога душу!» — начал Мунлайт и перешел на трехэтажный великорусский. И я его понимал. Нет, пугал не холм с крестом. Хотя безвестная, кое-как справленная могилка в мертвом тумане, где даже звуки не живут, может пощекотать нервы но еще больше нервную систему будоражила провисшая часть холмика под крестом и зияющая яма в ногах могилы. Бледный, как простыня, хлюпик судорожно сглотнул и провел трясущейся рукой по лицу. Мун мрачно усмехнулся. «Как думаешь, он сам оттуда вылез?» «Или помог кто-то?» — пожал плечами я. «Вообще-то ногами вперед выкапываться как-то неудобно», — рассудил сталкер. «Хотя, с другой стороны, ноги вперед — это традиция, — шутник. Нашел место и время. Хотя лучше смеяться, чем паниковать. А так, если судить трезво, ходит ли где-то рядом существо вроде кадавра или безумный расхититель гробниц, разница небольшая. И то, и другое не самая приятная компания. Я прислушался. Нет ничего. Ни звуков, ни ощущений какой-то опасности или чьего-то присутствия». Хлюпика трясло по полной программе. На нас он косился безумными, выпученными, как у напуганной лошади, глазами. «Он что, действительно мог сам?» Я пожал плечами. «Но это же невозможно!» В голосе Хлюпика дрожали панические нотки. Его представление о мире, где живые мертвецы могут быть только в кино, явно давало трещину. — Вот ты помрешь, мы тебя закопаем, а потом вылезешь, придешь и расскажешь, что возможно, а что нет, — наставительно поведал Мун. — Хорошего пугать, — одернул я. — Хорош пугать? — взвился Мунлайт. — Тогда разворачивайся и пошли в обход, подальше отсюда. Хорош пугать. Это еще кто кого пугает. — Не ори, — меня тоже начинало трясти. — Хочешь сдохнуть от пули, потому что так вернее? Или считаешь, что справишься с Монолитом? Или думаешь, с этими фанатиками договориться можно? Что он в самом деле прицепился со своей Припятью? Понятно же, что шансов выжить у нас немного, но зачем их еще сокращать? Они оба сами сюда полезли, мол, каждому надо и терять нечего».